назвавшись сыном царя Ивана Грозного, царевичем Дмитрием. Недавно опубликованный очерк появления и полупризнания самозванного Дмитрия в Польше в 1603 году. Смотрите, у Барбера Дмитрий, страницы 1-3. «Князь Адам принял историю за чистую монету». По всей вероятности, он уже слышал о существовании претендента от Льва Сапеги. Князь Адам представил Дмитрия своему троюродному брату Константину, галицкому воеводе. Жена Константина Вишневецкого была дочерью Юрия Мнишека. Юрий Мнишек с энтузиазмом отнесся к известию о появлении царевича. Мнишек, Сандомирский воевода... Являлся также старостой Львова и управляющим королевского имения в Самборе, где он жил. Он был чрезвычайно состоятелен, однако всегда нуждался в деньгах из-за расточительного образа жизни. Его репутация довольно сомнительна. Известно, что в последние годы правления короля Сигизмунда Августа Мнишек снискал расположение развратного и суеверного монарха, поставляя ему соблазнительных дам, а также ворожей для восстановления его ослабевающей сексуальной энергии посредством магических заклинаний и снадобий. Подозревали, что в ночь смерти короля Сигизмунда Августа 7 июля 1572 года Мнишек опустошил его личную казну. Костомаров, «Смутное время», страницы 57-58. Когда Мнишек узнал о появлении Дмитрия, ему сразу же пришло в голову, что в покровительстве претенденту кроется великолепная возможность заполучить больше власти и денег. Его приманкой для Дмитрия стала младшая дочь, прекрасная Марина. Дмитрий влюбился в нее с первого взгляда. Марина не была сентиментальной, но была честолюбивой, и перспектива стать царицей ее привлекала. В этих обстоятельствах претендентом заинтересовалась римско-католическая церковь. Епископ Бернард Мациежовский, кардинал с 1603 года, оказал предприятию энергичную поддержку – Во время Брестской унии Мациежовский являлся одним из активных проводников униадской церкви и теперь был готов испытать новые возможности римско-католической экспансии на Русь. Папа Климент VIII сначала был настроен весьма скептически, но очевидные выгоды плана в случае его осуществления сделали папу крестным отцом движения, и иезуиты тоже вступили в игру. 8 ноября 1603 года Ронгоний, нунцый при польском дворе, доложил папе о появлении Дмитрия. Тогда же приходский священник Самбара и иезуит лавицкий посоветовали Дмитрию написать рангони и попросить его о помощи делу. В душе Дмитрий не тяготел к католичеству, но прекрасно понимал практическую важность поддержки римско-католической церкви. Кроме того, он знал, что переход в католическую веру будет необходимым предварительным условием женитьбы на Марине. Поэтому он написал о рангоне и даже дважды. Осторожный нунций на письма не ответил, но посоветовал Вишневецким и Мнишику доставить Дмитрия в Краков, чтобы представить его королю Сигизмунду III. Дмитрий и его покровители прибыли в Краков в марте 1604 года. Рангоне объявил претенденту, что король поддержит его только в том случае, если он примет католичество и обратится за помощью к папе. Ловицкие и другие иезуиты взяли на себя заботу об юридическом статусе Дмитрия. По совету рангоне король Сигизмунд затем дал Дмитрию частную аудиенцию 15 марта. Король был любезен, но отказался официально поддержать претендент. Против этого выступали несколько влиятельных польских государственных деятелей –